Глава 9. В 2021 году в Питере выдалось на редкость жаркое лето. Скорее всего, оно случилось именно для Насти, ведь она как никогда ждала свое самое любимое время года. Ждала тепло, солнце, долгие дни с поздними закатами, когда можно по максимуму наслаждаться природой, находясь часами на свежем воздухе, а не торчать сутками в офисе, как это частенько случалось у нее раньше и дождалась. Как-то июльским вечером она сидела на пригорке в лесу. Вокруг щебетали птицы, мимо пролетали большущие бирюзовые стрекозы, лучи заходящего солнца золотили кроны и местами стволы высоченных елей и сосен. Здесь не было изнуряющей городской жары и шума дорог. Прогретый летний воздух и полнейшее безветрие создавали ощущение полнейшего комфорта. Лес наполнял ее и незаметно возвращал в состояние здесь и сейчас, по сути, к самой себе. С Кавголовским лесом Настя познакомилась всего месяц назад и мгновенно влюбилась в него. Может, особое впечатление сложилось благодаря тому, что он был расположен на высоких, почти гористых склонах и чем-то напоминал ее любимую Швейцарию. Голубое небо, зелень дикой природы, пенье птиц, запах хвои. Все это было ее, и казалось, что существует сейчас исключительно для нее одной. Господи, какое счастье, что можно вот так вот просто бродить и сидеть в теплом летнем лесу, дорога до которого на электричке занимает всего 35 минут. «Здесь так легко и приятно оставаться наедине с собой, прислушиваться к себе, спокойно размышлять о важном», — думала тогда Настя. Услышав какое-то шуршание по коре дерева, она повернула голову в сторону худенькой высокой ели. «О, белка! Даже скорее бельчонок!» Он не спеша забрался метров на десять вверх и, растопырив лапки в разные стороны, словно перелетел, а не перепрыгнул на соседнее дерево. Большая птица, разрезая густой воздух крыльями, с характерным и уловимым только в застывшем лесу шумом, пролетела над ее головой. И все вокруг снова замерло. Лес. Волшебный, чарующий, загадочный наполненной жизнью и сильной природной умиротворяющей энергией. Именно он помог тогда Насте услышать саму себя и, наконец-то, четко понять, чего именно она хочет. Но перед этим в ее жизни совершенно неожиданно, да, впрочем, как и все другие истории, происходившие с ней, случилось небольшое романтическое приключение. И очень вовремя, надо сказать, случилось. Наступала весна. И Настя ощущала, проживала ее во всей полноте, наверное, так, как никогда раньше. Настроение у девушки было прекрасное, словно бы вместе с активно пробуждающейся после долгого сна природой, и у нее самой начиналась новая жизнь. С первых чисел мая погода держалась на удивление теплая. Распускались листочки, каштаны выпускали свои свечи. Свели крокусы, подснежники и другие весенние цветы. А Настя потихоньку начинала ходить. Пусть через боль, медленно, криво, опираясь на костыль, но ходить. Ни один здоровый человек не в состоянии осознать, какое это счастье даже стоять на двух своих ногах после десяти месяцев инвалидного кресла, не говоря о том, чтобы передвигаться а она уже могла самостоятельно прогуливаться по парку, благо он находился совсем рядом с ее домом. Однажды днем Настя сидела на скамеечке, положив на нее ногу и подставив лицо мягким солнечным лучам. Рядом лежал ее костыль. Мимо шел молодой человек с огромным и, по всей видимости, милейшим псом, похожим на хаски, но значительно крупнее тех по размеру. Настя, которой последнее время катастрофически не хватало приятных эмоций и впечатлений, просто не смогла обойти мохнатого красавца своим вниманием. — Ой, какой классный! — воскликнула она. — А что это за порода? А можно его погладить? — Это маламут, ему три года. Погладить можно и даже нужно, — бодро ответил молодой человек. Пес немного постоял, пока девушка наглаживала его, а потом завалился к ее ногам. Его же хозяин, судя по всему привыкший к повышенному вниманию в адрес своего любимца, оказался весьма общительным человеком и был рад поболтать с Настей. Так же, как и все другие ее случайные собеседники, он первым делом спросил, «А что у вас с ногой?» И девушка в двух словах поделилась своей грустной историей. На следующий день она снова сидела на той же скамейке, так как на весь Большущий парках было всего две, выбора, где присесть, у нее особого не было. Сосредоточившись на распечатанной презентации некоего инвестпроекта, в доработке которого она помогала одному своему приятелю, поэтому не заметила, как рядом появился ее новый знакомый со своим питомцем. «Здравствуйте!» – радостно поприветствовал он девушку. «А можно у вас попросить зажигалочку?» «Добрый день!» – улыбнулась в ответ Настя и протянула ему зажигалку. Они разговорились. Вначале обсудили Настя на здоровье и то, как ей необходим общий массаж, чтобы поскорее восстановиться, а добиться его назначения от врачей в районной поликлинике практически невозможно. Что же касается платных услуг, то тут Настя честно призналась, что сейчас, в силу обстоятельств, в которых она оказалась, позволить себе это она не особо-то может. Также в их беседе выяснилось, что хозяин пса молодой ученый и занимается космосом. — Ой, как интересно! — восторженно произнесла Настя. Она действительно была рада новому знакомству, явно обещавшему разнообразить ее досуг. Да и мужское внимание в ее нынешнем положении было приятно. Хотя по своим внешним данным мальчик с собакой никак не подходил под ту категорию лиц противоположного пола, которые могли бы понравиться ей как мужчины. Невысокого роста, сантиметров на пять ниже Насти, невнятного телосложения, с узковатыми плечами и дурацкой, по ее мнению, новомодной бородкой. «Артемий», – деловито представился парень. «Очень приятно, Настя», – ответила девушка, отметив при этом. «Он же совсем молодой, наверняка тридцати еще нет». а назвал полное имя. «И я, взрослая женщина, просто Настя». Хотя очевидно, что он абсолютно не догадывается, насколько я его старше. В следующие пару часов Артем воодушевленно рассказывал ей про звезды, планеты и галактики, предварительно уточнив, точно ли ей это интересно. Настя заверила, что да, офигенно интересно, и, практически открыв рот, слушала его, задавая по ходу разные уточняющие вопросы. Однажды перед быстро надвигающейся грозой Тёма проводил Настю до выхода из парка и, перед тем, как попрощаться, предложил ей записать номер его телефона. «Вдруг помощь какая понадобится? Ты звони, не стесняйся!» «Хорошо!» Одарила его девушка своей лучезарной улыбкой и похромала домой. Стоило ей войти в квартиру, как на улице начался страшенный ливень. Она быстренько закрыла окно и на какое-то время задержалась около него, любуясь разбушевавшейся не на шутку стихией. Дождь был настолько сильным, что из-за него не было видно даже соседнего дома, находящегося буквально в пятидесяти метрах. «Бедный Тёма, наверняка весь промок по дороге», – подумала Настя и без всякой задней мысли отправила ему сообщение. «Как ты меня вовремя домой отправил?» – прикрепив снятую из окна фотку. На это молодой человек среагировал мгновенно, и от него одно за другим полетели сообщения. «Прикольно», – усмехнулась Анастасия. «А мальчик-то, похоже, влюбился. И по его глазам это заметно». Теперь они стали вместе гулять почти каждый день. Настя приходила в парк, раскладывала под каким-нибудь деревом подаренное братом походное кресло, закидывала ноги на ствол, а потом подтягивался Тёма со своим мохнатым другом. Иногда компанию им составляла Лена, настяна приятельница, с которой они когда-то учились в одной школе. Артём развлекал девушек разными интересными историями. Они часто вместе смеялись. Одним словом, было весело, легко и просто. А буквально через день после той грозы, во время которой началось активное общение Насти и Тёмы, он отправил ей сообщение. «Я записался на курсы массажа. Отучусь и буду тебе сам его делать, если ты не возражаешь». «Ой, какой умничка!» – подумала Настя и ответила. «Хорошо». Ну и какие тут могут быть варианты? Ей так сильно нужен массаж, что вот, пожалуйста, он волшебным образом материализуется, еще и с доставкой на дом. Спустя неделю Артем пришел к Насте первый раз и очень деликатно, не позволяя себе ничего лишнего, промассировал ей спину. И сделал это, надо сказать, очень неплохо. Настя же, которая доверяла себя далеко не каждому, была приятно удивлена и решила продолжить сеансы. Но при этом они оба понимали, что постепенно, если девушка позволит, дело дойдет до секса. «Так, и что мне с ним делать?» – задала она себе как-то прямой вопрос, требующий предельно честного ответа. «Вообще-то», – заявила на это Настина тело, – «если ты, конечно, не забыла, я женская». И мне нужен мужчина. А сейчас, после всех перипетий с больницами, физических мучений и инвалидного кресла, он нужен вдвойне. Так что этот милый и скромный мальчик с приятными руками, который сам неожиданно появился в твоей жизни, для этой цели вполне подойдет. Целоваться с ним я тебе не предлагаю, а вот секс мне, пожалуйста, обеспечь. Тем более ты же не знаешь, вдруг тебе понравится. Душа от такого поворота откровенно офигела, ум же впал в ступор. Артем тем временем стал регулярно наведываться к Насте. Они пили чай, он развлекал ее рассказами, делал массаж, и постепенно дело дошло до интима. Тема как мог старался доставить девушке максимальное удовольствие, но ничего сверхъестественного в постели между ними не происходило. По факту это был всего лишь секс, тот самый секс, который полезен для здоровья и ничего более. Но поскольку Насте было интересно, приятно и легко общаться с ним, плюс к этому он не раздражал ее физически, она решила пока посмотреть, что и как будет происходить у них дальше. Да, у их пары не было и быть не могло никакой перспективы серьезных отношений. И причина крылась совсем не в пугающей любого среднестатистического рассудительного гражданина разницы в возрасте, а в том, что он не был ее мужчиной. Настя же впервые за безумно долгий срок, находясь в состоянии момента, реально кайфовала от того, что может позволить себе какое-то время вообще не думать о будущем, не строить планы, а просто жить. И пусть пока далеко не той жизнью, о какой она мечтала, но ведь она уже может самостоятельно ходить, наслаждаться природой, читать книги, ложиться спать и просыпаться, когда захочет. В общем, отдыхать и восстанавливаться после пережитого ада. Тёма со своей стороны несколько раз предпринимал настойчивые попытки узнать Настин возраст, но она только отмахивалась, неизменно отвечая своё излюбленное... Возраст – это только цифры в паспорте, а я – это я. И придерживалась той позиции, что пугать мальчика однозначно не стоит. Тем более, что ни о каком совместном будущем речи нет и в принципе не может быть. Их эпопея могла бы продолжаться достаточно долго, если бы не два весьма значимых для девушки «но». Первое. Артема просто фонтанировал обещаниями, при всем при том, что Настя его ни о чем не просила. Она видела, что он сыплет ими очень искренне, и ей было действительно приятно от того, что он хочет сделать для нее очень много. Но воплощал задуманное Артём в лучшем случае процентов на двадцать. Второе. А еще он умудрялся иногда исчезать, и в такие периоды переставал отвечать на ее звонки и сообщения. Потом появлялся, искренне просил прощения. Списывал все, называл и на работе, но чаще на свою специфическую особенность выпадать из жизни, что для ученого с его-то суперголовой вполне оправдано. Он регулярно повторял Насте. «Ну ты звони, пиши!» И от этих слов она постепенно начала подпрыгивать. «А смысл, если ты не отвечаешь?» С усмешкой спрашивала она у него при встрече. «Прости, я замотался. Мне очень стыдно. Я обязательно исправлюсь», — уверял он, но затем все повторялось снова. Постепенно Настя почувствовала, что оказалась в состоянии хронического ждуна. И сказать, что это ее откровенно выбешивало, особенно с учетом того, что она даже не была влюблена, не сказать ничего. «Ну и нафиг мне такое счастье», — в один прекрасный момент подумала девушка и вслед за этим отправила Артему сообщение. «Ты снова непонятно куда исчез. Может, расскажешь, что случилось?» На это он тут же отписался ей. Минут через тридцать. Но тридцать минут прошли. Потом прошло еще четыре раза столько же, а Тема так и не отзвонился. И на этом Настя на терпение лопнула. «Ладно, проехали. Можешь ничего не объяснять». «Я поняла, что твои слова ничего не значат», — написала она. И после этого почувствовала невероятное облегчение, как гора с плеч свалилась. Даже ее дыхание стало глубоким и свободным. «Ну, значит, я правильно поступила, завязав с Темой», — сделала она соответствующий вывод и улыбнулась.